«Лана Мориган, я тебя прощаю. Чужая любовь. Пролог. Распахивая входную дверь, я меньше всего ожидала увидеть на пороге его. «Ты что-то хотел?» — спросила я не своим голосом. Так странно смотреть на лицо любимого и знать, что под ним скрывается чужой человек. Наверное, я никогда не привыкну, что у моего супруга есть брат-близнец.